подобно тем, о чьи тела он спотыкался, пытаясь проникнуть вглубь помещения. А когда сверх того он вспомнил, что в любую минуту могут открыть решетки, он стал громко выкрикивать имена Лигии и Урса, надеясь, что если не они, так кто-нибудь их знающий ответит ему. И действительно, почти сразу же какой-то человек, наряженный медведем, Потянул его за тогу со словами, «Они остались в тюрьме, господин. Меня вывели последнего, и я видел, что она лежит больная». «Кто ты?» — спросил Вениций. «Я землекоп, тот, в чьей хижине апостол окрестил тебя, господин. Меня схватили три дня тому назад, и нынче мне помирать». Вениций вздохнул с облегчением. Входя сюда, он стремился найти Лигию, но теперь был готов благодарить Христа за то, что ее здесь нет, и усматривать в этом знак его милости. Между тем землекоп снова потянул его за тогу. «А помнишь, господин, что это я провел тебя на виноградник Корнелия, туда, где апостол проповедовал в сарае?» «Помню», — ответил Вениций. Я его видел еще раз, за день до того, как меня в тюрьму бросили. Благословил он меня и сказал, что придет в амфитеатр осенить погибающих крестным знаменем. Хотелось бы мне взглянуть на него в смертный час и увидеть знак креста. Тогда мне будет легче умирать. Если ты знаешь, где он, скажи мне». Он среди людей Петрония, — понизив голос, ответил Вениций, — переодет рабом. Где они выбрали места, я не знаю, но когда вернусь в цирк, я это увижу. Ты же, как выйдешь на арену, смотри на меня. Я встану и поверну голову в их сторону. Тогда ты сможешь найти его глазами. Благодарю тебя, господин. Мир тебе. Да будет спаситель к тебе милостив. Аминь. Выйдя из Куникула, Вениция вернулся в амфитеатр. Место его было рядом с Петронием, среди прочих августиан. Она там? — спросил Петроний. — Нет, она осталась в тюрьме. — Послушай, что мне еще пришло на ум. Только, слушая меня, смотри, например, на Нигидию, чтобы, казалось, будто мы обсуждаем ее прическу. Тегелин и Хилон в эту минуту глядят на нас. Так слушай, пусть Лигию ночью положат в гроб и вынесут из тюрьмы как умершую. О дальнейшем подумаешь сам. Да, пожалуй, ответил Вениций. Их беседу прервал Туллий Сенецион. — А вы не знаете, христианам дадут оружие? — сказал он, наклоняясь к ним. — Нет, не знаем, — ответил Петроний. — Я бы предпочел, чтобы дали, иначе арена слишком быстро станет похожа на бойню. Но какой, однако, роскошный амфитеатр! И в самом деле зрелище было великолепная. Нижние ряды со зрителями в тогах белели, как снег. На золоченном возвышении восседал император в алмазном ожерелье с золотым венцом на голове, и рядом с ним сумрачная красавица Августа. По обе стороны от них сидели весталки, высокие сановники, сенаторы в тогах с каймою, военачальники в блестящих доспехах. Словом, все, что было в Риме могущественного, знатного и богатого. Следующие ряды занимали всадники. А еще выше чернело море голов, над которыми висели прикрепленные к столбам гирлянды из роз, лилий, анемонов, плюща и винограда. Зрители громко разговаривали, перекликались, пели... Иногда разражались взрывами смеха по поводу острова словца, которое передавалось из ряда в ряд, а порою нетерпеливо топали, чтобы ускорить начало зрелища. Топот, наконец, стал напоминать беспрерывные громовые раскаты.